Глава одиннадцатая. Рабочий квартал. Мы еще даже не закончили завтрак, как по входную дверь постучали. Нет, задолбили. Один из вышкаленных слуг, что до этого неслышными и незаметными тенями двигались по дому, прошел к двери, а потом мы услышали надрывный крик ребенка лет десяти. — Он опять это сделал! Мне нужен судья! Судья Фелтон! Пустите, блин! Послышалась возня и звуки потасовки. Мужчина отложил салфетку на стол и вскочил, быстрым шагом вылетая вон из столовой. А так как меня раздирало любопытство, то я, ожидаемо, помчалась следом. В дверях вышкаленный дворецкий в сверкающем сюртуке отпихивал грязного и сопливого пацана с голыми щиколотками и в драных ботинках. Тот пихался, царапался, ругался на родном матерном и пачкал грязью не только самого дворецкого, но и дорогущие ковры — за которые всего пару часов назад так переживал хозяин дома. Правда, в этот раз он не стал наводить панику из-за грязи, а сурово потребовал. «Флетчер, оставь его, это ко мне». Дворецкий обиженно выпрямился, убирая руки, а парнишка, лишившийся опоры, рухнул на пол, в конец лишая ковры лорда первозданной чистоты. «Ребенок!» — обратился лорд, на ходу надевая пальто и свой неизменный цилиндр. Коротко, по существу, что произошло. — Вы ему сказали не приходить, закрыли, а он как-то выбрался и пришел, напился и опять дрался, — всхлипнув, проговорил ребенок и грязным рукавом вытер зеленые сопли с носа. — Ну, как вытер? Размазал. — Пойдем, — кивнул мужчина, беря в руки длинную деревянную трость. Они стремительно пошли к двери, и я только в последний момент успела схватить мужчину за полу пальто. «Стойте! Я с вами!» «Нет!» — бескомпромиссно ответили мне и возобновили движение. Но я же держала крепко. «Мисс Мейс немного заторможенно проговорил мужчина, глядя на край своей одежды в моих руках. «Отпустите меня!» «Я иду с вами!» — четко проговорила, глядя на мужчину с вызовом. Он поджал губы. «Это исключено! Там не место таким, как вы!» «Не решайте за меня, лорд Фелтон!» Я сама могу определить, где мне место. Мы не будем вас ждать. — Да, нам нужно бежать, — выпалил парень. — Пока он не проснулся, там мать одна с мелкими. — Вам не придется меня ждать, — воскликнула я. — Я только надену накидку, ту, что вы сами мне дали. Прошу вас, сэр. Пару секунд мужчина буравил меня взглядом, потом отрывисто проговорил. — У вас одна минута. Если он думал, что я, как приличная молодая леди, буду собираться полчаса, а то и два часа, то он наверняка очень удивился, когда я с криком «Спасибо!» выпустила край его пальто и, подняв юбки, бросилась бежать в сторону гостевой спальни. У меня были планы на оставшиеся от минуты время, поэтому я пронеслась мимо опешившей Неллы, схватила накидку, что до этого спокойно лежала на кровати вместе с перчатками, и снова пробежав мимо служанки резко свернула в столовую, на ходу застегивая пуговицу на плаще. Рядом со столом стоял потрясающий красоты букет сухоцветов в плетеной корзине. Я, недолго думая, высыпала его содержимое на стол, накидала в опустевшую корзину со стола фруктов, хлеба, лепешек и вареных яиц, а потом, немного подумав, засунула туда же салфетки со стола. Пригодятся. Быстрым шагом, пройдя мимо впавшей в ступор многочисленной прислуги, Я виновата ему улыбнулась. «Можете не убирать. Я потом приду и уберу». Затем повернулась к лорду. «Я готова». Он смерил меня задумчивым взглядом. «Прошло больше минуты». А затем развернулся и вышел вон, вслед за ребенком. Я же со всем своим скарбом посменила следом. Выйдя из дома на дорогу, мужчина властным взмахом руки остановил первый же кэп и запрыгнул внутрь. «Рабочий квартал!» Дом 143. Я успела нырнуть в экипаж буквально за несколько секунд до того, как он тронулся. Пошатнувшись, я едва не грохнулась на пол, но меня под локоток подхватила сильная рука и довольно бесцеремонно усадила на лавку перед собой. Я поправила плащ, который сдавил горло, и деловито поставила свой скарб себе на колени. «Зачем вы все это набрали?» Неприязненно смотря на меня, осведомился подросток, севший рядом с мужчиной. Вместо ответа я порылась в корзине, выудила оттуда румяную булочку и сунула в руки растерявшемуся ребенку. — Ешь давай, пока едем. Он недоуменно посмотрел на сдобу в своих руках и обратился к мужчине. — А кто это? — Это я его друг, — перебила я судью, доброжелательно улыбаясь ребенку. Мужчина с громким щелчком закрыл рот и посмотрел на меня осуждающе. Я же с независимым видом уставилась в окно. Сам же велел накрыть на стол. Будем считать, что это все я съела сама. А если ему продуктов жалко, то я потом все верну. Вот как заработаю, так сразу и верну. Несмотря на то, что Кэбман гнал лошадей, ехали мы довольно долго. Мои спутники сохраняли угрюмое молчание. Лишь мелкий подросток громко чавкал, уминая предложенную булку. Я же за неимением других дел смотрела на мелькающий в окне пейзаж. Мы проехали центр города, промчали мимо торговых кварталов, однако же, проехав мимо поворота на Бронзовый переулок, мы свернули в рабочую часть города. Туда, где фабрики коптили небо дымом, жилые кварталы становились все менее изысканными, а проходящие люди беднее одетыми. Я уже было подумала, что это и есть цель нашего путешествия, но Кэп проехал дальше, и скоро мы оказались в совсем другом мире. Мире за чертой бедности. Грязные полуразвалившиеся бараки, страшные люди в грязной поношенной одежде. И запах, запах такой, что мне мгновенно стало дурно. Кэп, шатаясь и заваливаясь на грязном подобии дороги, проехал еще немного и остановился у одного ничем не примечательного жилища. Что лишь с натяжкой можно было назвать домом? Мужчина, не дожидаясь помощи Кэбмана, распахнул дверь и выпрыгнул наружу. Мальчишка вылез с другой стороны. И пока я выкорячивалась вместе со своей корзиной из экипажа, лорд уже о чем-то успел договориться с Кэбманом, и тот, как только мои легкие полуботинки коснулись грязной земли, стегнул лошадей, развернулся и понесся мимо нас в цивилизованную часть города. — Пойдемте быстрее! — поторопил нас ребенок. И в этот момент изнутри дома послышался звон, треск и детский рев. Мальчишка, сломя голову, кинулся туда, лорд Фелтон за ним, а я уже следом. Там, прямо в единственной комнате, за дверью, огромный, немытый, нечесанный мужик с отломанной ножкой стула замахнулся на сидящую в углу женщину, облепленную со всех сторон детьми. Наш сопровождающий кинулся на перерез здоровому мужику, закрывая своим тощим телом мать. Явился, щенок!» — рявкнул мужик, и звонкая плюха отправил ребенка в полет. А в следующую секунду получил удар по голове на балдашником трости. Лорд Фелтон вырвал из рук пьяного мужика деревяшку и повалил его на пол, заламывая за спину руки. Я испуганно огляделась, ища то, чем можно связать негодяя. На глаза попалась длинная бельевая веревка, натянутая поперек комнаты, зафиксированная узлами на концах. Дернув на себя узел, я сорвала бечевку с одной стороны. Поднявшийся к этому времени парень, что нас сюда привел, с другой стороны, и мы вместе подбежали к дерущимся мужчинам с веревкой в руках. Лорд Фелтон как раз пытался придушить противника. Тот, в свою очередь, махал кулаками, оставляя грязные вмятины на одежде и аристократическом лице судьи. — Вам помочь? — спросила я, топчась рядом, но не смея подходить ближе. — Если вам не трудно, — прохрипел Фелтон, — то, что он дальше хотел сказать, я не услышала. Потому что, восприняв начало фразы как одобрение, подобрала с пола увесистую трость и хорошенько огрела ею по голове мужика, как раз пытавшегося залезть на высокого лорда. От удара он рухнул, как подкошенный на противника, а я испуганно выронила палку. — Ой, я его не убила? Пусть бы сдох! — зло выплюнул мальчишка, с ненавистью глядя, — я так понимаю, на отца. Господин судья его за решетку посадил, а он все равно как-то вышел и снова пришел сюда. В этот момент мальчика облепили со всех сторон братья и сестры, а я посмотрела на севшего на пол судью. Тот проверил пульс у поверженного противника и покачал головой. — Рука у вас, мис тяжелая. Я испуганно зажала рот ладонью, но он продолжил. — Жив, ничего ему не сделается, но удар хороший. Я посмотрела на валяющуюся рядом ножку стула, потом на сидящую в углу женщину с орущим ребенком на руках. Она безучастно смотрела на лежащего мужа и не реагировала на шум вокруг. Под глазом у нее расползалось огромное фиолетовое пятно. — Козлина! — в сердцах выдохнула я, еле удержавшись от того, чтобы не пнуть валяющегося мужика. А потом я поймала оторопелый взгляд судьи и поняла, что сказала лишнего. Он пораженно проморгался. Посмотрел сначала на меня, потом на мужика, на обстановку вокруг, а потом покачал головой. Я обескуражен, но вообще с вами согласен. Я же кивнула и присела на корточки перед женщиной, забрав у нее рыдающего ребенка. — Вы слышите меня? Все хорошо. От моих слов она словно очнулась, вздрогнула и посмотрела на меня с ужасом. — Он же не должен был вернуться! Он пришел утром, он так кричал, что я сдала его властям, что предала!» Она всхлипнула, а я одновременно пыталась слушать несчастную женщину и укачивать на руках ребенка. «Он ударил вас?» — спросила сочувствующе, Но она лишь отмахнулась. «Кром спрятал всех малышей!» Она посмотрела на старшего сына, что сейчас беззастенчиво копался в моей корзине и с гордым видом одаривал малышей нашим завтраком. А потом, когда... — Он, — взгляд на мужа, — уснул, то побежал за вами. Мне пришлось впустить детей обратно в дом. Они не могли столько времени быть на улице. Я думала, что судья сможет, успеет. — Все хорошо, — подошел к нам Фелтон, закончивший вязать бесчувственное тело. Я лично прослежу, чтобы он отправился так далеко, откуда никогда не вернется, и узнаю, кто поспособствовал его возвращению. — Клянусь вам, Мэрит, что вы его больше никогда не увидите. В ответ женщина горько разрыдалась, а я пронзила судью убийственным взглядом. — Это же надо подобное ляпнуть женщине, что и так на грани. В ответ он растерянно пожал плечами. — Так это же правда. — Лорд Фелтон, — от души посоветовала я, — идите лучше позовите жандармов, полицию или еще кого-нибудь. Я отправил за ними Кэбмана. Обиженно поджал он губы но подчиняясь моему недовольному взгляду, оставил нас с женщиной наедине, забрав уже заснувшего от переживаний ребенка, которого я сунула ему в руки. К чести мужчины, он даже не вздрогнул и не сбежал в страхе, а вместо этого укрыл маленькое тело полами своего плаща и отошел к гомонящей куче детей. Я же занялась женщиной, пересадила ее на кровать, принесла воды, обтерла кровоподтеки и аккуратно промыла область вокруг глаза затем приложила к ней чистую салфетку из дома судьи, предварительно намочив ледяной водой. К моменту, когда в дом ввалилась около дюжины полицейских, она вполне пришла в себя и даже немного поела того, что удалось выцепить из остатков в корзине.